Эпилог. Прошло 5 лет с тех пор, как завершились описанные нами события. Независимость Соединённых североамериканских штатов была признана, и Нью-Йорк, последний укреплённый город, который занимали англичане, был освобождён. Гром пушек, раздававшийся и в Индийском океане, и в Мексиканском заливе затих. На торжественном собрании Конгресса 23 декабря 1782 года Вашингтон сложил с себя звание главнокомандующего и уехал в своё поместье Мон-Вернон, получив от соотечественников в награду позволение бесплатно отправлять по почте свои письма. Спокойствие, которым начинала наслаждаться Америка, распространилось и на принадлежащие французам антильские острова. также принимавший участие в войне и потому не раз вынужденный защищаться от нападения англичан. Из числа этих островов чаще всего опасность угрожала Гваделупе, потому что он и в военном, и в коммерческом отношении был важнее других. Но благодаря бдительности нового губернатора англичанам ни разу не удалось высадиться на него. В начале 1784 года Остров еще сохранял, больше по привычке, чем по необходимости, воинственный вид. Однако на нем повсеместно возобновилось уже возделывание различных земледельческих культур, составляющих его богатство. А теперь приглашаем перенестись за Атлантический океан, в портовый город Бастер. В центральной улице среди бьющих с обеих сторон фонтанов Потом выйди к улице Арбо, прогуляться под тенью тамариндОВ, повернуть налево по дорожке к саду, расположенному на небольшой возвышенности. Здесь мы увидим знакомую нам семью молодого губернатора, в которой за последние 5 лет прибавилась ещё дочь. Отец с матерью и двое детей сидят в беседке, обвитой виноградной лозой. Вы, конечно, сразу узнаете в них Лузиньяну и Маргариту. А детей их мы рекомендуем это Гектор и маленькая Бланш. С первого взгляда видно, что семейство живёт счастливо и в совершенном согласии. Для Лузеньяна и Маргариты после всех страданий, которые выпали на долю их любви, наступила жизнь тихая и ясная, в которой каждый день проходил спокойно, и облаками были только тревожные воспоминания об отсутствующих, сжимающие иногда сердце. дурными предчувствиями. По временам они находили в журналах или получали с приходящих судов известия о своём спасителе. Они знали о его подвигах, слышали, что он стал командиром небольшой اسکдры и разорил английские поселения на Акадийском берегу, за что был пожалован в командоры. Морехи рассказывали о том, как он встретился с фрегатами Шеропис и Графин Искарбера. И сразившись с ним и Реей Срей, бой длился целых 4 часа, наконец, принудил оба фрегата сдаться. В 1781 году Конгресс публично благодарил его за услуги, оказанные американскому народу в борьбе за свою независимость, и приказал выбить в честь его золотую медаль, назначил как храбрейшего из американских моряков, командиром фрегата Америка. Назван он вот так потому, что это был прекраснейший из всех американских кораблей. Однако вскоре этот превосходный фрегат был передан французскому королю взамен корабля великолепный, погибшего в Бостоне. Пол Джонс отвёл его в Гавр и перешёл во флот графа Водрейля, который готовился отплыть на Ямайку. Последние вести чрезвычайно обрадовали Луиджиану и Маргариту. потому что благодаря такому стечению обстоятельств пол мог оказаться так близко от них, что его можно было бы увидеть. Однако мир, как мы говорили, был заключён, и они уже ничего больше не слыхали об отважном капитане. Вечером того дня, когда мы перенесли вас с берегов Британии на цветущие берега Гваделупы, молодая семья, как мы уже видели, Сидела в саду и любовалась великолепной картиной. Город в ней составлял первый план, а океан, усеянный островами, дивную даль. В это время, как будто нарочно, чтобы украсить её, какой-то корабль обогнул мыс трёх верхушек и плавно заскользил по синей глади воды, словно лебедь по озеру. Маргарита первая заметила его и не меняя и позы, потому что в этом знойном климате Всякое движение казаться утомительным, сделала Лузеньяну знак головой. Он повернулся в ту сторону, куда она показала, и стал вместе с ней следить глазами за лёгким и быстрым ходом корабля. По мере того, как судно приближалось, начинали из массы парусов, походившей на белое облако на горизонте, выделяться снасти. Лузеньяна и Маргарита заметили также что на нём развевается американский флаг со звёздами. У обоих мелькнула одна и та же мысль, и они радостно переглянулись. Может быть, станет известно что-нибудь о поле? Лузеньян тотчас приказал негру сходить за подзорной трубой, и не успел слуга вернуться, как сердца Маргариты и Лузеньяна затрепетали от другой, ещё более радостной мысли. Обоим показалось, что этот фрегат их старый знакомый. Однако людям непривычным издали очень трудно рассмотреть детали, по которым опытный глаз моряка отличает один корабль от другого, и они не смели ещё надеяться на такую радость. Наконец, негр принёс трубу. Лузенян глянул в неё, вскрикнул от восторга и передал инструмент Маргарите. Он узнал на носу фрегата статую работы Гийома Кусту. Индианка на всех парусах шла к бастеру. Луженьян и Маргарита вскочили, и первым их порывом было бежать к порту, но тут обоим пришло в голову, что Поль недавно получил звание командора, и по всей вероятности командует теперь другим кораблём. Побольше этого, а на индианке может быть другой капитан. Очень взволнованные, оба остановились. Между тем Гектор взял из руки отца подзорную трубу и навел ее на корабль. — Ой, посмотрите, — сказал он радостно, — на палубе стоит офицер в черном мундире, вышитом золотом, точно как дяденька Поль на портрете. Лузиньян выхватил трубу из рук сына, посмотрел несколько секунд и передал Маргарите. Она тоже взглянула, и труба выпала из ее рук. Они бросились друг к другу в объятия. Оба узнали поле, которое не случайно, наверное, был в прежнем своем костюме. В это время фрегат проходил мимо крепости и отсалютовал тремя выстрелами. Крепость ответила тем же. Убедившись, что индианка и действительно командует их брат и друг, Лузиньян и Маргарита побежали в гавань, взяв с собой Гектора, а маленькую бланш оставив на попечении служанку. Поль тоже увидел их, когда они выбегали из сада, и велел спустить шлюпку. Благодаря усилиям десяти дюжих грибцов она быстро перелетела пространство между фрегатом и берегом, и капитан выскочил на мол в ту самую минуту, как Лузиньян и Маргарита прибежали туда. Очень сильные чувства находят выход обычно не в словах, а в слезах. Поэтому радость походила на горе. Все прослезились, даже ребенок. который плакал потому, что плакали взрослые. Отдав некоторые приказания по кораблю, молодой комендор медленно пошёл со своими родными к дому губернатора. На их удивлённые расспросы он ответил, что так как экспедиция графа Вудрели не состоялась, то он вернулся в Филадельфию. И после заключения мира конгресс подарил ему в знак признательности корабль, на котором он некогда был командором. Рассказ Поля очень обрадовал влюблённых в него Маргариту и Лузеняд. Они решили, что он непременно должен навсегда поселиться у них, но молодой моряк тут же развеял их мечту. Человек по натуре предприимчивый и жадный до сильных ощущений, он не мог подчиниться бесцветному однообразному существованию жителей суши и сразу же объявил сестре и шурину, что пробудет у них только неделю. А потом отправиться в другую часть света, чтобы жить по-прежнему вольно и искать приключений, которые были смыслом его жизни. Неделя пролетела быстро, как сон. И несмотря на все просьбы Маргариты и Лузеньяна, Полли не согласился остаться у них дольше ни на одни сутки. По-прежнему пылкий, твёрдый, своеобразный, он всегда исполнял свои намерения и был строг себе самому гораздо больше, чем к другим. Наступил час разлуки. Маргарита и Лузенян хотели проводить молодого командира до корабля, но Поле решил, что долгие проводы лишние слёзы. Дойдя до края мыса, он обнял их в последний раз и вскочил в шлюпку, которая быстро унесла его. Маргарита и Лузенян следили за ней глазами, пока та не скрылась за правым бортом фрегата, потом печально и вернулись в свой сад. чтобы увидеть в последний раз, как корабль знаменитого командутора снимется с якоря и выйдет в море. Так закончилась драма, которую мы взялись рассказать вам. Однако же многие из вас, вероятно, живо заинтересовались судьбой молодого моряка и хотят знать, что же случилось с ним дальше. Вот в нескольких словах всё, что нам известно. Несколько лет он вёл свою прежнюю жизнь, как говорят, почти не сходя с корабля. Потом приехал в Париж во время внутренних междоусобиц французов и самых ужасных европейских войн. Поль спросил об иммунииле, ему сказали, что он изгнан. Спросил о матери. Оказалось, что она умерла. Тут в его душе родилось страстное желание ещё хоть раз в жизни взглянуть на те места, где 12 лет назад он испытал столько радостных и тяжёлых ощущений. Пол выехал в Британь, оставил свою карету в Вене и пустился далее и верхом, как в тот первый свой приезд. Но это был уже не прежний романтик с желаниями и надеждами без горизонта, а человек в летах, который уже ни о чём не мечтает, потому что всего попробовал и мёды, и полыни, Изучил людей и свет, знавал и славу, и забвение. И он знал, что найдёт здесь не дорогих людей, ждущих его, а лишь их могилы. Подъехав к замку, Поле решил прежде навестить домик Ашара. Но найти его оказалось невозможно. Домик исчез и даже лесов вокруг, как не бывал. Замок был конфискован и распродан. двадцати или тридцати арендатором, который лес вырубили и поле вспахали. Большой дуб тоже исчез. И плуг несколько раз уже ходил по безвестной могиле Морне, который не мог уже отыскать любящий взгляд сына. Оль пошёл в парк и через него в замок, который стал ещё мрачнее и печальнее прежнего. Там оставался один только старый швейцар. живая и развалина между мёртвыми развалинами. Замок хотели было тоже уничтожить, но маркиза считалась между жителями Британии чуть ли не святой, и это сохранило от разрушений древнее жилище, которое четыре века было достоянием фамилии Доре. Поль осмотрел все покои, которые уже году 3 не отворялись и только для него были теперь отперты. Прошёл по портретной галерее, А она осталась в прежнем своём виде. Портретов последних маркизы и маркизы в этой старинной коллекции никто не добавил. Он заглянул в библиотеку, в которой некогда прятался, нашёл на прежнем месте книгу, когда-то открытую им, прочёл снова страницы, которые тогда читал, и потом открыл дверь той комнаты, где должны были подписать брачный договор. и где происходили самые драматические сцены, в которых он был главным действующим лицом. Стол стоял на старом месте, и зеркало в венецианской раме, разбитое пулей им Мануила, по-прежнему было над камином. Он вспомнил свой последний разговор с Мануилом, прислонился к камину и стал расспрашивать слугу о последних годах жизни маркизы. Оставшись одна в своём замке, она каждый день проводила одинаково. Утро её начиналось в оранжерее, оттуда она шла к могильному склепу, где лежал прах её мужа, и под тень дуба, где покоился её любимый. 8 лет ещё после того, как они простились с полем, маркиза ходила по старым коридорам и мрачным аллеям, бледная и тихая, как тень. Потом врач нашёл у неё порок сердца, Возникшей в результате слишком сильных ощущений, которые так долго мучили её, и она мало-помалу стала ослабевать. Наконец, однажды, будучи уже не в состоянии передвигаться самостоятельно, маркиза велела отнести себя туда, куда обыкновенно ходила гулять, к большому дубу, сказав, что ей хочется ещё раз полюбоваться заходом солнца на океане. Она велела людям оставить её и прийти через полчаса. Когда слуги вернулись, маркиза лежала в обмороке. Они понесли её к замку, но дорогой она очнулась и велела нести себя не в спальню, а в могильный склеп. Там, собрав оставшиеся силы, она встала на колени на могиле мужа и сделала знак рукой, чтобы её оставили одну. Хотя это было очень опасно для неё. Никто не смел ослушаться приказания, которого маркиза никогда не повторяла. Однако, опасаясь за её жизнь, слуги спрятались в углублении склепа, чтобы в случае необходимости подоспеть к ней на помощь. Через минуту маркиза опустилась на камень, у которого молилась, и люди решили, что это опять обморок. Однако, подобежав к ней, увидели, что она мертва. Оль велел слуге проводить себя в могильный склеп. Вошел он туда медленно, с непокрытой головой. Дойдя до камня, покрывавшего могилу его матери, он встал перед ним на колени. Этот камень и до ныне хранится в церкви городка Оре, куда он был впоследствии перенесен. На камне вырезана следующая надпись, написанная самой маркизой. Здесь покоится тело высокородной и вельможной госпожи Маргариты Бланш де Сабле, маркизы де Роре, родившейся 2 августа 1729 года, скончавшейся 3 сентября 1788 года. Молитесь за неё и её детей. Глазополя наполнились слезами. Мать, которую и так долго забывала его при жизни, вспомнила о нём в своей надгробной надписи. Спустя полгода после этого находившиеся в Париже американцы получили от своего посла повестку, в которой указывалось, что все они должны присутствовать при погребении командующего американского флота Джона Пола Джонсона, который скончался в Париже 7 июля 1793 года.